Лекция 24. Под землей. Мы оказались в незнакомом мне городе. Как объяснил Хан, эта точка находится близко к городу Куалы, и здесь есть один из тайных стационарных телепортов, через которые можно попасть на черную сторону. На земле не было снега, ведь он выпадал не так быстро, но промозглый воздух стремился залезть под ткани и кольнуть кожу. Правильно отрегулировать температуру тела смогла довольно быстро, уже куда лучше чувствуя энергию. Тренировки с Максом и в этом плане помогли. «Давай договоримся сразу», — сказал мне Кханри, ведя куда-то в сторону не очень приятных улиц. «Будешь слушаться меня». «Я буду стараться», — ответила и на недовольный взгляд добавила. «Ну что? А вдруг все пойдет не так? И мне что, команды твоей стоять ждать?» «Тогда постарайся не лезть на рожон». — велел мужчина. — Чтобы спасти голема, сама должна остаться в живых. — Ну, я же не самоубийца какая-то, — вздохнула. — Я и сама очень хочу жить. Да и меня не так-то просто теперь убить. — Иногда по тебе этого непонятно, — хмыкнул тень. — Хан, — посмотрела в светло-серые глаза, нахмурившись. — Ты специально, а Да, — кивнул он. — Лучше ты будешь злиться на меня, чем бояться за голема. «Страх раньше мог сковать меня, вызвать очень неприятные симптомы. Но я больше не человек, и теперь он стал терпимым. Хотя, конечно, зависело от уровня. В этот раз была подготовлена, поэтому могла держать себя в руках». «Спасибо, но я в порядке», — произнесла спокойно. «Мне сейчас не до того, чтобы закрываться в себе или действовать необдуманно. Надо спасать Макса». В этот раз это была не лавочка. Мы остановились возле одного из магазинчиков, куда доходило мало народа. Хан посмотрел на тень, в которую снова обратился Кхеин. «Ищи, когда мы вернемся, доложишь», — велел княжич. «Без следов». Черный круг на земле резко дернулся из стороны в сторону, а потом уплыл выполнять сказанное. Я мысленно помолилась, чтобы у Кхеина все получилось. Затем позволила брюнету увлечь меня в здание». Я ждала, что это будет нелегальный телепортист или продажа какого-то артефакта. Но когда Хан открыл еще одну дверь и начал пихать меня в туалетную комнату, попыталась сопротивляться. Через секунду смогла напомнить себе, зачем вообще куда-то отправилась с тенью. Сама шагнула в помещение, где даже сфера освещения горела неравномерно и светила то ярче-то глуше. «Мы же не...» Сморщилась, глядя на старый туалет, которому даже очищающая магия больше не помогала. «Нет, это не замена лавочки», — позволил Кханри облегченно выдохнуть. Мужчина правил рукой вдоль деревянной поверхности и снова дернул на себя ручку. Вышли мы не к хозяину потрепанных трав, а в центре одной из улиц Черного города. Закрыв за собой дверь, увидели, как она засветилась и исчезла. «Ваше Высочество!» — моментально появился перед нами парень с голубыми глазами. «Я рад служить вам и вашей спутнице!» «Не сегодня», — сказал Хан, и кивком указал в сторону, намекая, чтобы сопровождающий убрался. «Слушаюсь», — поклонился Рыжий и шустро скрылся. «И как только он успевает так быстро появляться, не занят, что ли?» «Что теперь?» — спросила я. «Идем к лавочке», — ответил мужчина. Она ближе всего к куале. «Ты думаешь, Макс в куале? удивилась. «Да», — ответил бывший адепт-куратор. «Почему?» — не понимала. «Дарген — один из лучших магов мира. Но даже с его ректорством то нежить, то ментальное вмешательство. Я не верю, что это дело рук кого-то извне», — сказал Ханри. Ха «А если он не в Академии, отправимся дальше?» «Думаешь, в Куале есть предатель?» — задала вопрос Ашарашина. «Да», — четко ответил Хан. «Кто-то из сотрудников или стражей». «Он уверен. Это же капец! Я вообще не думала в эту сторону!» «Да, считала, что кто-то из врагов имеет доступ в Академию, но что этот кто-то из самой Академии и мысли не допускала. Все, кого я знаю, совершенно не подходят на роль предателя. Именно преподаватели старались мне помочь». «Но как же...» «Начала было...» Хан отлично знал местность. Мы быстро вышли к нужной улице». Я уже видела пятачок земли, где должна материализоваться лавочка. Осталось всего метров пятьдесят, как вдруг весь город дрогнул. Я пошатнулась. Ханри цепко, но не больно схватил меня за локоть и притянул к себе. В отличие от меня, он равновесия не потерял. Длилось это всего секунду, но успела напрячь почти всех присутствующих». Испуганно переглянулись с несколькими незнакомцами и незнакомками, затем посмотрела на лицо княжича, находящееся сейчас очень близко. «Что это?» — спросила я, чувствуя напряжение внутри. «Может, нам ускориться?» «Не успеем», — тихо произнес мужчина. Город снова затрясло, и теперь куда сильнее. Магия засветилась яркими нитями, сохраняя дома и жителей. В этот раз устоять было легче благодаря защите, но приятного все равно мало. Подняв голову, я открыла в шоке рот. По потолку, стенам и дальше быстро расползалось какое-то невероятно сложное плетение. Так как площадь была очень большой, то пока что волшебство коснулось лишь верха и малой части стен. Но нити стремились проникнуть везде, встроиться в землю полностью. «Что происходит?» – посмотрела на Хана. «Всех поймали?» «Хуже», — нахмурился Брюнет. Землю перестала трясти, но магия пошла быстрее, словно что-то мешающее ушло, и ей стало легче. «Что может быть хуже?» Продолжила наблюдать за тем, как очень сложные нити шустро сплетаются и устремляются все дальше. «Ритуал закрытия земли», — сказал Кхаанри. Я медленно повернула к нему голову. «Это тот, из-за которого у вампиров не верили в подкоп?» Решила все же уточнить. И магии использовали купола, а не сферы. «Именно», — спокойно произнес мужчина. Но я знала, что подобное выражение лица вовсе не означает спокойствие, лишь умение сдерживать эмоции. «И чем нам это грозит?» — спросила прежде, сглотнув. «К лавочке можно не спешить», — ответил выпускник Куалы. «Капец!» — выдохнула. «Долго ждать?» «Как-то же до снятия этих нитей город существовал?» «Да, существовал», — все же поморщился хан. «Только вот колдовать подобное очень и очень сложно и долго. А еще для этого нужен архимаг. Не думаю, что ему сейчас есть дело до подобных мест». «И что?» — постаралась произнести ровно. «Мы теперь тут умрем?» «Здесь много еды и воды», — сказал союзник. Есть все необходимые в случае критических ситуаций магии. До того, как Архимаг настроит стационарные телепорты, проживем без проблем. Да и если бы не было, ты все равно от голода умереть не можешь. — Да вот только времени у нас на это нет, — произнесла тихо. — И что-то мне не хочется испытывать на себе голод, даже если я от этого не умру. — Еще бы, — хмыкнул мужчина. — Но в том, что времени у нас нет, ты права. — Капец! «Капец!» — протянула. В голове образовалась пустота, словно все мысли сбежали, не в силах выдать что-то дельное. Мою руку обхватили сейчас горячие пальцы княжича. Он потянул меня в сторону. Не сопротивляясь, позволила увезти с улицы в таверну с ярко горящей вверху вывеской «Ведьмин перевал». Зеленые яркие нити в виде метлы кружили вокруг букв и сыпали зелеными искрами. Ханри привел меня к свободному столику в дальнем конце и мягко усадил, держа за плечи. Я облокотилась на стол и спрятала лицо в ладонях. Вот же пятая точка! Мы застряли под землей, а Макс снова в плену. Не могло же его просто выкинуть где-то у коалы просто так, из телепорта. ага. И он решил поспать. Или его случайно вырубило. Бред. однако в этот раз он сам понимал, что такое может быть, и сам согласился попасть в руки врага. «Это совершенно не похоже на тот случай с Ленгро. В этот раз я не буду слепо бежать следом. У меня есть наставление Макса и союзник в лице Хана. Правда, наставление мы уже нарушили. Хотя я не уверена, можно ли это считать нарушением, ведь изначально предполагалось попасть в ловушку Эйтхара». и поэтому обратиться к Тхайраэну, а в итоге Голем не у Полудемиурга, ну или красноволосую умудрился развернуться в Куале. Да я быстрее ворка превращусь, чем такое произойдет. «Пей!» Звучно поставил кружку рядом брюнет. Я выпрямилась и притянула к себе посудину. «Что это?» Почувствовала исходящий запах трав. «Отвар!» — ответил мужчина, успокаивающий. «Думаешь, подействует?» посмотрела на него. «С изменениями в моем теле и принятием силы то, что работало раньше, сейчас могло быть бесполезным». «Если ты в это поверишь, то да». Удивительно было видеть мягкую улыбку на лице княжича. В ответ уголки моих губ слабо дернулись. Я оглядела сидящий в зале народ. Они выглядят довольно спокойно для тех, кто оказался заперт внизу. Может, местные жители? Здесь же много тех, кто живет нелегально». Сделав сразу несколько глотков приятного напитка, похожего на зеленый чай, прикрыла глаза. Тепло ринулось вниз по пищеводу и разошлось по телу. Я постаралась сосредоточиться на приятных ощущениях. Мне нужно быть максимально собранной, а нервы и страх не помогут. «Что будем делать?» — спросила, встретив взгляд светло-серых глаз. «У нас есть несколько вариантов». «Ответил Кхаанри, не став придираться к постановке вопроса или еще к чему-нибудь. Первый. Дождаться исправления ситуации. Нам не подходит. Второй. Пробить дыру твоей силой. Тогда это будет сродни огромному взрыву. О твоем местонахождении и уровне способностей не узнает разве что упокоенный навечно. Третий. Просить о помощи. Всплеска из-за ритуальных нитей даже малейшего не будет». но единственный, кого мы можем попробовать позвать, не особо проявляет желание к общению. «Просить о помощи?» – удивилась. «Разве отсюда можно колдовать?» «Нельзя», – подтвердил мужчина, – расом. расам». «Но ведь к тебе это не относится. Пробить пару сигналов, рассеяв фон в ритуальной связке, вполне сможешь». «Новость, конечно, хорошая, да вот только...» «И как я это сделаю?» поставила локоть на стол и положила щеку на ладонь, продолжая смотреть на княжича. Выпускник коалы кивком указал на мою руку. Я посмотрела на нее и увидела кольцо — артефакт, через который можно было общаться с драконом, с по-прежнему мутно-серым камнем, означающим недоступность крылатого ящера. — же закрылся! — вздохнула. — Да, и поэтому кольцо не сработает в руках мага. Но... протянул бывший адепт-куратор. «Ко мне это не относится?» Завершила, оживившись. «Черт, Хан! Да иногда ты настоящий гений! Я бы об этом вообще не подумала!» «Иногда?» — хмыкнул Брюнет. «Чаще всего ты ужасная вредина», — сказала с довольной улыбкой. Глядя на мое почти счастливое лицо, Ханри даже не стал говорить никаких гадостей в ответ на мои слова. Он откинулся на спинку стула и указал на кружку, намекая закончить с отваром. «Ну да, не здесь же начинать. Надо допить и дальше отправиться в место более подходящее». Конечно, расправилась с остатками напитка быстро. Я думала, хан приведет меня к Тервен, где много комнаты, наколдованные нити, делающие каждое помещение непроницаемым. Но нет, мужчина уверенно перемещался в жилом квартале, нашел один неприметный двухэтажный домик и по-хозяйски в него вошел. Входная дверь, словно признав владельца, легко пропустила его, а следом и меня внутрь. Убранство простое, но все нужное есть. Обжитым не выглядит, однако сохраняющие нити бережно наложены на каждый предмет. Интересно, что это за место? Спросила, осторожно положив пальто на спинку стула в гостиной. «Мой запасной дом», — ответил мужчина, нырнул в соседнее помещение и оставил дверь открытой. «О нем никто не знает». «Совсем никто?» — задала вопрос, оглядывая все, что доступно глазу. «Совсем», — сказал тень. «Кроме тебя». Ха, «Не слишком ли личная тайна? Почему он меня в нее посвятил? Хотя...» «Может, выхода другого нет?» «Дом всегда можно продать и купить новый, раз был раскрыт». — Подумаешь, — рассказал, хотя покупать в том же черном городе будет уже не то. — А здесь мило, — произнесла, пробегаясь глазами по полкам с книгами. В большинстве своем по магии, но была парочка художественных. — Кстати, о книгах. Надо пробежаться по законам. Зря, что ли, постоянно таскаю их с собой. В битве с Ирис они мне, конечно, не помогут, а вот с кем помельче авось сработают или хотя бы отвлекут. «Мы сейчас начнем?» спросила, сев на небольшой желтый диванчик. «Нет», ответил выпускник Коалы, продолжая находиться на кухне. «Чуть позже». Достав из кармана штанов маленькую книжку, больше похожую на брелок, развернула ее дважды. Теперь размер был в четыре раза больше, словно небольшой блокнот. «Хм, а как ее дальше раскрыть, чтобы оглавление появилось?» Словно прочитав мои мысли, артефакт посветлел, и на обложке начали проявляться надписи. Спустя всего несколько секунд передо мной раскрылась часть оглавления. Управлять оказалось просто, достаточно мысленно отдать приказ. Пролистать дальше, перейти к теме или вернуться обратно. Что именно мне стоило изучить, не знала, поэтому старалась найти что-то полезное, защитное. «Да, прав был Макс». Судя по законам избранных, надо мной не могли стоять ни теней, ни даже хранитель миров. Единственный, кто мог вынести какое-то решение по моему вопросу, это совет архимагов. Я ведь считалась избранной богиней, а подобные существа почти неприкасаемые. Что до вместилища силы Демиурга, про таких тут, конечно, написано не было. Как и сказал Оракул, я продолжаю попадать под законы избранных. Но... С Тхайраеном это должно сработать. С ханом тоже. Правда, у него уже намерения изменились и не потребуется, А вот Эйдхару и Ирис глубоко плевать на местные законы. С последними и разбираться придется на другом уровне. С големом, которого нужно сначала вытащить. «Готово! Можно начинать!» Отвлек меня от размышлений тень. Я посмотрела на него, свернула обратно артефакт и убрала его в карман. «Что это?» — спросила, глядя на тазик с водой, который мужчина поставил на столик передо мной. «Вода — универсальный проводник», — разместился в кресле напротив брюнет. «Положи туда кольцо». Послушно сняла артефакт и бросила куда нужно, но недоуменного взгляда от княжичи не отвела. «Тебе нужно воздействовать большим количеством магии на кольцо, не выходя за определенные границы», — сказал хан. «Вода тебе поможет. Наполнять энергией будешь ее. Это довольно просто. Не нужно будет даже думать об артефакте. Главное — напитать воду». О, «А я и не слышала о таком способе!» Удивилась. «Это чтобы я смогла выдержать плотность нитей?» «Да», — проговорил княжич. «Колдовать в определенной области магов учат еще с маг-школы, и подобный способ, — указал на воду, — просто не требуется. Ты же пока недостаточно хорошо держишь нити». «Ну, извините». «Я никаких маг-школ не посещала, так еще и сила во мне несколько раз менялась. Куда уж мне до обученных волшебников?» «И что, мне просто нужно вкладывать энергию?» — спросила, чуть хмурясь. «До какого времени?» «Пока я не скажу», — облокотился на колени мужчина. «Напитывай постепенно, не спеши». «Ладно», — протянула. «Начинать?» «Да», — кивнул он. «Давай». Я тут же облокотилась на колени и поддалась вперед, глядя на кольцо на дне синего тазика. Сначала медленно вдохнула и выдохнула. У меня все получится. Хан знает, что мне по силам, а что нет. Невыполнимое задание бы не дал. Значит, нужно просто сосредоточиться и сделать это. Потянув ладонь в сторону воды, позволила нитям, наполненным светло-голубой энергией, плавно опуститься и начать кружиться внутри жидкости. Чем больше энергии становилось, тем быстрее двигалась магия. Кольцо сначала дрогнуло, затем медленно поднялось в центр и тоже закружилось. Это было похоже на танец с ведущим артистом и массовкой. Я продолжала вливать силу, не испытывая проблем с количеством энергии. Это получалось так легко, так естественно, так успокаивающе. И когда прозвучало стоп, сказанное ханом, Я банально прослушала, наблюдая за тем, как мутный камень светлеет и становится прозрачным. «Льера, стоп!» — громко произнес тень. Я тут же очнулась и отдернула руку, сама поддаваясь назад. Магия в воде, лишенная моей подпитки и контроля, резко кинулась к артефакту, закрывая в плотный клубок, а потом волной разошлась во все стороны. Вода ринулась вон из тазика и... окатило все, что было вокруг, включая меня и Хана. Вытерев глаза, я подняла веки. Ханри, напротив, сначала недовольно покачал головой, медленно провел ладонью по лицу, убирая капли, а потом вдруг улыбнулся. Есть что-то в этом забавное. Сидим оба мокрые. Извини, я так сосредоточилась, что не услышала тебя. Тоже улыбнулась. Получилось? Да, уверенно произнес мужчина и поднялся. Надень его обратно. подалась снова к тазику. Кольцо лежало на дне, все с таким же мутным камнем. Лично у меня не было уверенности, что вышло, но раз так сказал сам княжич, значит, получилось. Взяв артефакт, послушно нырнула в него указательным пальцем. «Возьми», — кинул маг полотенце. «Спасибо», — поймала светло-оранжевую пушистую ткань и промокнула лицо. «А теперь что мы делаем?» «Ждем», — ответил хан, — «и отдыхаем. На втором этаже есть спальня». Можешь лечь там. Ты у нас до конца не восстановленная, а я лучше тут на диване. Посмотрела на узкое место. Ноги свести нормально? Нет, Льера. Отрицательно покачал головой мужчина. Я не спрашиваю, а озвучиваю решение. Наверху также есть сушильная плита. Воспользуйся ею для волос. Мало ли когда нам придет ответ. Снова подняла голову от полотенца и посмотрела в светло-серые глаза. Тень стоял в проеме и опирался боком о косяк. Такой спокойный, какой-то даже теплый. Неужели он может быть таким? Мне казалось, Ханри навсегда останется властным козлом, но последнее время он все больше удивляет меня проблесками такого устойчивого поведения. Да, бывший адепт-куратор продолжал часто меня бесить, но, может, мне только казалось... Но он словно стал куда спокойнее, раскрывая свои шипы скорее из привычки или нежелания, чтобы кто-то заметил изменения. «Хорошо, Хан, спасибо», — улыбнулась и поднялась. «Тогда я приведу себя в порядок и немного отдохну». «Договорились», — продолжил он смотреть в мои глаза. «Хотя постой, протянула. «Расскажи мне, что случилось в кармане?» «Подробно». «Я поведала историю нашего посещения, разговор Лиса и Эйдхара, то, как смогла достать артефакт, возвращение обратно почти без проблем». «Хм...» — задумчиво выдал тень. «Хорошо. Спасибо, иди. Ты тоже отдохни!» — мягко произнесла и направилась наверх. Я чувствовала взгляд мужчины до тех пор, пока не скрылась из зоны видимости». Наверху и правда нашлась неплохая сушильная плита и вполне хорошая постель. Завалившись в нее после посещения ванной комнаты, закрыла глаза. Образ Макса, который стоял возле границы кармана Эйтхара и протягивал мне руку, тут же возник в голове. Он знал, что так может произойти. Ему ничего не угрожает. «Да, я застряла под землей из-за проведения ритуала закрытия земли, но ведь мы с ханом не бездействуем». И если не выйдет этот вариант, то я воспользуюсь тем, который разрушит к черту блокирующую связку, даже если это будет стоить мне чуть ли не крика врагам «Я здесь!». Когда успела уснуть, не заметила, но проснулась от странного ощущения. Это словно какой-то очень слабый магический импульс. Сев на постели, нахмурилась. «Не понимаю». Опустив голову, увидела прозрачный камень артефакта. Тут же его, перевернув, сжала кулак. Ожидаемого привет не последовало. Полная тишина. Зато я почувствовала срабатывание почтового маячка. Быстро вспомнив, как меня учил принимать приглашение вампир, направила силу. В воздухе появились нити, выплюнули мне письмо на колени, после чего высвободились волной энергии в пространство. «Фау!» Не думала, что такое возможно. Уверена, у любого другого жителя здесь так бы и не вышло, но нити демиурга, они давали нехилые лазейки. «Хан!» — схватила письмо и ринулась вниз. «Хан, получилось!» Внизу я замерла на лестнице. Над диваном в воздухе завис огромный кокон из сплошной тьмы. Вообще зрелище то еще, но ни страха, ни агрессии во мне увиденное не вызвало. Только удивление и любопытство. «Хан!» Спросила, чувствуя след его энергии. Тьма резко закружилась, медленно опустилась вниз и осторожно уложила мужчину на диванчик. Затем она ринулась вглубь его тела, прячась не только от окружающих, но и от него самого. «Хан?» Подошла ближе и коснулась горячего лба. Голова лежала под неестественным углом на подлокотнике. Ноги свисали со второй стороны. Поза крайне неудобная, но... Он навряд ли спал в ней. Сдается, мне отдыхал в странном коконе. Не знала о такой особенности теней. Или это только к сильным относится? Ханри ведь говорил, что имеют, а тем более владеют второй ипостасью немногие. Он резко распахнул глаза, абсолютно черные и без белков. В этот раз я не испугалась. Стоило мужчине моргнуть, и я снова увидела светло-серый цвет и жирную обводку вокруг. «Есть ответ?» — спросил он и нормально сел. «Вот!» — протянула ему письмо. «Я еще не читала!» Мак быстро распечатал его. Сев рядом с ним, посмотрела на единственную надпись в центре белого листа бумаги. «Ты знаешь, что делать?» — прочитала вслух. «Ты знаешь?» — спросила у мужчины. «Это же не мне написали!» «Мне!» — ответил Кханри. «Идем, пора выбираться отсюда!» Я шустро подскочила, взяла плащ со стула и с готовностью посмотрела на брюнета. Тот подвигал головой из стороны в сторону, хмыкнул и тоже поднялся. «На улице мы направились в сторону, куда планировали попасть изначально. Народа было мало, большинство разбрелось по домам». «Обсуждают происходящее», — сказал хан. «Поэтому почти никого». А — -а", протянула я. «Мы пришли на точку, где должна была материализоваться лавочка». Я встала лицом к тени, в моих глазах читалось ожидание. Ханри ухмыльнулся, огляделся, убеждаясь, что нас никто не видит, после чего подкинул конверт вверх. Тот, словно закон притяжения здесь действовал иначе, завис в воздухе. А ведь левитационных нити бывший адепт-куратор не наколдовал. «Сожги его», — велел мужчина. «Что? Прости?» — ошарашенно произнесла. «Отправь короткую, мощно напитанную нить». — ответил выпускник коалы. — Это специальный артефакт. От такого загорится. Я не стала спорить сейчас или напоминать о том, кто тут вечно лажает с магией. Времени не было, да и народа мало, а не совсем нет. Нужно убираться поскорее, поэтому стоит попробовать. Сосредоточившись, подняла руку и постаралась сделать сказанное. Удивительно, но получилось с первого раза. Артефакт вспыхнул, на нас посыпались обрывки нити и... Мир померк. Спустя несколько секунд одновременно щекотки и тошноты мы оказались на лавочке в вечернем парке. Если даже меня силой демиурга тянет выплюнуть внутренние органы, то оно явно не лучше. Некоторое время молча сидели, вцепившись руками в края сидушки. Вдох, выдох. Сейчас пройдет вдох, выдох. Ужас, какой вдох. Выдох. Мы выбрались. Поверить только, Мы выбрались. «Слава Силе Демиургов! Слава Аарену, который все же помог!» И пусть кольцо снова мутное он не оставил в беде. «Слава магии! Ура!» «Пять минут», — произнес хрипло княжич. «Может, десять?» — с трудом ответила я. И хотя оба по цвету были не очень свежими, а такая магическая встряска даже с нашей регенерацией быстро не проходила, мы все же улыбнулись друг другу. Еще одно препятствие пройдено. Я скоро приду, Макс. Я скоро приду!